всего лишь похвалили, похвалили и пожелали удачи в будущем году. В последний день соревнований, сразу после прыжков, пришебленное поражением Маша начала пить. Одной фигуры не хватило, одной убивалась она и преданно заглядывала в глаза подругам. «Но на следующий год мы поедем, нам повезет». «Конечно повезет, мы будем тренироваться». И всех-всех над утешала утешал ее Катя. Даже суховатая Валя прониклась горем подруги. Но ну не плачь, Машенька, не все же сразу. И только Настя молчала и отводила взгляд от преданных и печальных глаз Маши. Глава восьмая. Павел, 7 января. Вот так и закончилась наша четверка, Грустно подвела итог Катя. Она сидела и задумчиво вертела в руках чайную ложечку. Видно, ее мысли все еще блуждали в начале девяностых на подмосковном аэродроме. «После этих соревнований вы еще прыгали?» Катя невесело усмехнулась. Дня два тренировались, как сумасшедшие. Машка все кричала, что мы им всем хвост надерем, а потом... Выходные закончились, мы вернулись в Москву. Дня через два мне позвонила Настя, сказала, что основала свою фирму и только что получила кредит, поэтому прыгать пока не может, некогда, нужно срочно офис искать, рекламу давать. Просила тайм-аут до конца сезона. Сначала мы искали ей замену, не нашли, потом у Вальки начались сплошные командировки, а мне как раз нужно было в аспирантуре минимуми сдавать. Так все и сошло на нет постепенно. «Ну, вы общались?» Продолжал допрос я. Катя поморщилась. «Общались, конечно, но редко. Без прыжков все это было не то. А что стало с Гошей?» С Гошей Катя пожала плечами. «Ничего, женат. Детей, кажется, трое. Вроде инженером работает. Вот так-то». «А Настяна сестра меня грузила страстями, дескать, погиб он в автокатастрофе. В этом повинна Валентина Лессинг». «Он с Настей-то продолжал встречаться?» – спросил я. «Нет». Настя говорила, не до ей, смеялась. «Маленький он еще. Пусть, мол, подрастет». «А кто же тогда отец ребенка?» Катя задумалась, Говорить не хотелось. Наконец решилась. Только между нами хорошо. Году в девяносто втором я познакомила Настю с Шеляринским. Она очень просила, знала, что это мой одноклассник. Ей нужно было кредит большой высыпить. Ну, у них служебный роман и вспыхнул. Ванька тогда, правда, женат уже был. Так что ребенка-то он тогда признал. А с семьей у Насти не получилось. И с Гошей мимо. И с Валиной местью тоже. Тем более, что сама Валя сейчас в Склифосовском, в коме. Так что на той вечеринке, вас, подытожил я, объединяли только воспоминания? «Дело не в этом», — поправила меня Катюша. Она сидела напротив меня, за столом в своей кухне. Локти на столе, ладонями подперла голову. «Вопрос в том, почему мы вдруг объединились теперь физически?» «А кто придумал эту вечеринку у Валентины в особняке?» – спросил я. «Она Валентина?» «Да, кажется, она сама». «Почему именно сейчас?» «Ну, не знаю, ностальгия, может быть, и потом ей скучно. Сидит себе дома с сыном, этим своим Гансом, Дитрихом. Не работает». «Вас лично на вечеринку приглашала она?» «Да». «По телефону?» Да. Вы с Валентиной вообще-то часто созваниваетесь? Да нет, может, раза два-три в год. По чьей инициативе? Катя пожала плечиком. Обычно звонила она, но иногда и я. Когда она сделала паузу, закончила совсем не так, как почудилась мне с первоначалу хотела. Но когда бывало скучно. Я был готов поклясться, что на самом деле она хотела сказать, когда поругаюсь с мужем. «Это меня непонятно чего порадовало. Выходит, даже с таким воплощением мягкости всепрощение любви именно любви.